Глава 13. Даша. Умение вкусно готовить когда-нибудь обязательно спасет мне жизнь. Хотя уже спасло, если так подумать. Лёша уплетает блины за обе щеки и даже не думает ворчать, что я долго собираюсь. Хотя на часах уже целых 7 минут 11. И мы, кажется, опаздываем. Но это не точно. Он вообще не говорил, во сколько у него тренировка. Просто сказал в десять быть готовой. И все. Я почти успела. Ну, подумаешь, семь минут. Не смертельно ведь? Вообще, мне немного странно. Мы на самом деле еще очень мало знакомы, но между нами уже столько произошло, что есть ощущение, будто мы лет десять знаем друг друга. Я не про неловкие моменты, я в целом обо всем. Он вчера купил все для моей собаки, потому что понимал, что сама я вечером никуда не пойду. Для собаки, которую называют шавкой. Это с ума сойти. Насколько сначала он показался мне ужасным, невоспитанным медведем, настолько я вижу сейчас, что этот Мишка очень заботливый, даже если не слишком хочет это показывать. Никто не находится рядом, кроме него, сейчас, когда мне сложно. И самое главное, я его не прошу об этом. Он просто... он словно старший брат, о котором я мечтала всю жизнь который всех хулиганов разгонит, будет давать наставления, как родитель, и не забывать пошло шутить. С последним чудовище на отлично справляется. Хотя вижу, что иногда даже сдерживается, чтобы меня не смущать. Еще вчерашний разговор. Я, как обычно, за языком не проследила, а он сразу понял, что речь об Антоне. Но видел же он нас тогда. Не тупой ведь? Догадаться несложно. А я что? А мне стыдно, если честно. Хотя Лёша прав, мы все люди, стыдиться нечего. Я же влюбилась в него, по крайней мере, мне так казалось. А встречаться боялась с ним, потому что он бабник дикий был. А у таких обычно после проявлений каких-то чувств желание видеться пропадает, а я не хотела его терять. Да ещё и парень у меня перед ним был, который очень хреново со мной поступил. И я как-то вцепилась в Антона. Отношение у него ко мне хорошее было. Он ничего не требовал, мы просто встречались, занимались сексом и расходились, иногда даже по душам болтали. Всех все устраивало. Мне казалось, что таким образом он хоть немного, но есть у меня. И по дурости каждый раз отказывала, когда он предлагал встречаться. Потому что искренне верила в то, что я сразу ему перестану быть интересна. А потом банально на улице листовки раздавали, а там написано было, что счастье ближе, чем я думаю. Но я и пошла сказать ему, что согласна попробовать. А он, оказывается, уже в другую влюбился. И хорошо на самом деле, что так все вышло. Не питал он ко мне всех тех чувств, что питает к новой девушке. И я искренне буду рада, если у них все получится. А я... я немного жалею, конечно, что у нас не вышло. Но, видимо, не он мое счастье, что было так близко. И Леша понял ведь вчера все. Хотя я не рассказала совсем ничего. Только пару слов, что ситуация меня не красит. И все равно не осудил. А даже сказал, что не нужно об этом думать. А я и не думаю давно. У меня теперь другие заботы. Маньяк неуравновешенный, собака, которую мне всю ночь спать не давала, и... И Леша. Которому я за свое спасение и хотя бы временное спокойствие по гроб жизни обязана буду. Как представлю, что могло бы быть, если бы он не ехал мимо. Так волосы дыбом становятся и мурашки по затылку размером с горох бегут. Но дома мне все равно не сидится. На самом деле здесь страшнее. Одиноко, стены давят, и осознание, что маньяк может ворваться в квартиру, а я не смогу защититься. Оно убивает. Поэтому и договорились встретиться с Сашей в парке, посидеть в кафе, обсудить всех вокруг, как мы обычно делаем. Там будут люди, и самое главное, там будет Саша. Она меня уж точно отобьет от любого маньяка, Защитит не хуже чудовище. Боевая девчонка. но и дурная чуть-чуть, в хорошем смысле. Поправляю волосы, заправляю майку в брюки и выбегаю из комнаты, застываю у входа на кухню. Улыбка сама собой расплывается, когда вижу, как Леша сидит на подоконнике, а на его руках умастился Вольт и тихонько сопит. Ну что за прелесть. На фоне огромного Леши Вольт совсем малышом кажется. В одну руку чудовище помещается, точно игрушечный. «Укачала ребенка?» – спрашиваю я, посмеиваясь. «Поймала с поличным. А то все шавка, шавка, самому же нравится. Он скучал по тебе и залез ко мне на руки. Я не специально». Леша фыркает, а сам так аккуратно перекладывает его на новенькую, им же купленную подушку на подоконнике. Как будто не щенка в руках держат, а реального ребенка. Вольт очень быстро освоился и даже не боялся почти ничего. Видимо, на улице ему было очень плохо, раз он так просто остался у меня, даже не плакал, только нос мне всю ночь облизывал. «Его к ветеринару надо, ты же в курсе, да?» спрашивает чудовище, вырвавшись из плена белого облака и подходя ко мне. Останавливается рядом, подхватывает пальцами прядку волос у лица, оттягивает ее вниз, выпрямляя, отпускает, и смотрит, как она быстро обратно в спиральку закручивается. «Вот дурак. Ты с ними делаешь что-то?» «Ага», — киваю, сдерживая смех. Здоровый мужик удивляется кудрявым волосам. С ума сойти. «Мою и бальзамом кончики смазываю. Все, Даже не расчесываю». Серьезно, Он так искренне удивляется, что мне смеяться хочется. Иду в прихожую, достаю красивые босоножки на каблуках, Присаживаюсь на пуфик, обуваюсь и продолжаю хихикать над Лешей. Честное слово, если расчесывать, будет гнездо. У тебя и так гнездо, отвечает чудовище, обуваясь, и подает мне руку, помогая подняться с низкого пуфика. Все-таки иногда в нем просыпается настоящий джентльмен, который живет внутри него. Он мне нравится. А вот тот, кто волосы мои обзывает, нравится уже меньше. Леша! ворчу я, прищуриваясь. А! «Иди в задницу». «Приглашаешь?» — хмыкает. «Я сейчас не могу, у меня тренировка. Но если ты настаиваешь...» «Боже, ты точно чудовище!» Я краснею и сбегаю по коридору к лифтам быстрее, чем Лёша успевает заметить мои пылающие щеки. С ума сойти можно. Этих хоккеистов кто-то специально обучает искусству смущения девушек? Я пару раз видела друзей Антона, давненько еще. Они точно такие же. В них пошлый юмор, будто встроенный. Заводские настройки, блин. Форматированию не подлежит. Мы не опаздываем? Решаю я перевести тему, когда заходим в лифт, чтобы не умереть от неловкости. Я нет. Я всегда заранее на тренировку приезжаю. А ты? А я не знаю. Саня трубку не берет. Я жму плечами и улыбаюсь, когда Леша меня пропускает первую из лифта, а потом и дверь подъезда открывает. Интересно. Он сам понимает, как хорошо воспитан. Делает все это, даже не задумываясь, на автомате. Он как-то на мое шуточное высказывание, что он джентльмен, ответил, что все вранье. А нет ведь, правда джентльмен, сегодня особенно. Таких мало сейчас. Все только о себе думают, а он другой совсем. Наверное, мне поэтому с ним так легко, несмотря ни на что. Не знакомы толком, а я уже чувствую с ним себя чуть ли не спокойнее, чем со всеми остальными людьми. Не знаю, как это, но бывает ведь, да? Когда с первого взгляда с человеком общий язык находишь. Ему со мной кажется тоже несложно. Иначе не возился бы, что логично. Позвони своему Сане еще раз, чтобы знать, куда тебя вести, Говорит он, когда садимся в машину. А то придется тебе в спорткомплексе три часа торчать, меня ждать. Мой Сани красивая девушка, по совместительству моя лучшая подруга. Я хихикаю, набирая номер солнцевый. Слава богу, трубку берет сразу в этот раз. А то я уже переживать начала. С маньяками этими. Сань, привет. Через сколько ты будешь и где? Я уже еду. Сашка говорит, что приедет через 40 минут. И я понимаю, что это очень много. До комплекса ехать минут 15. И что-то мне подсказывает, что Леша будет очень сильно ворчать, если я скажу, что мне нужно одной сидеть на лавке в парке и ждать Сашу. На самом деле меня само не вдохновляет эта идея. С чудовищем правда не страшно. А от одной мысли, что его и вообще никого рядом не будет, мурашки бегут. Через сорок минут она будет в парке. Отчитываюсь я точно перед отцом. Докатилась. Съезжала от папы, чтобы наткнуться на такого же. Прелесть просто. Тогда заедем в комплекс сначала. Я переоденусь и кину сумку. У нас все равно земля первая а потом быстро докину тебя, чтобы ты одна не ходила. Идёт?» Он снова добивает меня заботой. И я легонько киваю, пытаясь спрятать улыбку. Неловко, просто с ума сойти можно. Но приятно сильнее. Не знаю уж, почему он решил так сильно проявить заботу именно ко мне, но это льстит. Был бы кто другой, решила бы, что подкатывает. Но точно не он. Хотя бы потому, что никакой симпатией с его стороны даже не пахнет. Именно поэтому я действительно не понимаю, что им движет. Мы подъезжаем к спорткомплексу, и сначала я думаю остаться в машине, но почему-то быть тут одной на парковке как-то не слишком весело. Поэтому как девочка маленькая бегу за Лёшей, еле успевая на каблуках за его большими шагами. Медведь длинноногий, блин. «Жди тут, я быстро», — говорит чудовище, когда мы оказываемся в холле. И я сажусь на диванчик, вспоминая, как последний раз сидела тут же, умирая от страха и стараясь не словить паническую атаку. И времени мало с того дня прошло. И маньяк за мной все еще бегает, но так спокойно на душе, что я даже сама себе не могу объяснить, почему присутствие Леши на меня так действует. Выражение за ним, как за каменной стеной, это точно про него. Открываю мессенджер, чтобы проверить чаты, как вдруг в холл буквально залетает Ковалев, держа за руку какого-то ребенка. Он видит меня, удивляется, улыбается и идет точно ко мне. А я вообще не понимаю, что происходит. «Даш, это Матвей. Держи его крепко, никому не отдавай. Я через пару минут вернусь». Тарахтит он на одном дыхании и убегает обратно на улицу, оставив мне ребенка. Ну и новости. «У тебя волосы красивые», — говорит мальчишка. И я тут же улыбаюсь. Хоть кто-то не говорит, что они похожи на гнездо даже комплимент сделал я влюбилась сколько ему где то пять шесть в целом лет двенадцать я готова подождать спасибо улыбаюсь я я вообще не умею вести себя с детьми опыта было ровно ноль я даже с вольтом еще осторожничаю хорошо хоть этот пацан взрослый уже а не младенец как тебя зовут спрашиваю я чтобы не сидеть статуей И не пугать ребенка, делая вид, что Антон не назвал его имени минуту назад. Если честно, он так быстро все говорил, что я тупо не запомнила. Матвей, о тебя? А меня Даша, говорю я, одновременно с тем, как дверь снова открывается, и в здание заходит та самая, кажется, Крахалёва. Так ее Леша называл. Это та, в кого влюбился Антон. Я хорошо ее помню. «Спасибо, Даша, что присмотрели за сыном», — говорит она без злобы, но и без улыбки. «На ней вообще лица нет. Надеюсь, не я тому виной. Если что, на Ковалева я давно не претендую. На лбу это написать, что ли? Чтобы не озвучивать и не выглядеть полной идиоткой». Пока эта Крахалева спрашивает у Матвея, не испугался ли он папу, происходит что-то странное. «Мне хочется уйти, чтобы не лезть в личную жизнь». Возвращается Антон. Довольный от чего-то, хотя еще пару минут назад совсем другим был. Он подходит к нам, треплет по волосам Матвея, а мне в сотый раз хочется отсюда сбежать. Почему так неловко? Кошмар. «Ты не убил его?» – спрашивает девушку Антона, и я окончательно чувствую себя лишней. «Все в порядке. Оль, познакомься, это Даша, моя знакомая. Даша, это Оля, моя девушка». Представляет нас Антон и от чего-то так грустно становится. Не понимаю себя. Я ведь остыла к нему. Почему так? Что за совещание? Словно из ниоткуда появляется Лёша рядом. Переодетый в спортивную форму, как и говорил. Рапунцель, всё в порядке? Едем? Конечно. Киваю я, так спеша убежать отсюда, что неосознанно хватаю Лёшу за руку. Приятно было познакомиться. Ищу напоследок и сбегаю крепко схватившись за большую и теплую руку. Господи, это было очень неловко, даже слишком. Возможно, даже, скорее всего, эта Оля ничего обо мне не знает, но я-то ужас. Просто ужас. «Ты в порядке?» – спрашивает Леша, когда снова садимся в машину. «Да, в полном. Почти».